Глава двадцать шестая. Сюрприз с большой буквы. Наступила последняя неделя четверти. Каждый день устраивались контрольные, и все старались как могли, особенно Элизабет, Роберт и Кэтлин. Элизабет мечтала стать самой лучшей, Роберт тоже, а Кэтлин хотела получить отличную отметку хотя бы по одному предмету. «Я все время отстаю, а мамочка меня даже не ругает», думала Кэтлин. Пятёрка в четверти, будь ли неё подарком. Элизабет разрешили снять повязку, но она всё ещё не могла играть на фортепиано, скакать верхом, заниматься физкультурой или копаться в саду. На концерте ей доверили выступать в хоре, и на этом всё. Элизабет расстраивалась, но не подавала виду. Она уже позолотила короны и раскрасила деревья для декораций. Все сказали, что деревья вышли как живые. А ещё нарисовала 12 подарочных программа, самых красивых за всю историю школы. Элизабет каждый день навещала Джорджа и помогала Матроне. Она приходила в сад к Джону и Питеру, чтобы полюбоваться, как идут дела. Работать она не могла, зато составила список семян для цветов, которые нужно высадить весной. "Элизабет умничка", повторяла Джоан. "В ней столько всего намешано". и вредного, и очень-очень хорошего. Если команды Уайтрифа участвовали в матчах по хоккею и лакроссу, Элизабет болела за них до хрипоты, хотя временами ей было грустно сидеть с зрителем. — Ты умеешь улыбаться сквозь боль, — сказал как-то Роберт. — Это достойно уважения. В последние две недели Элизабет стала предметом восхищения всей школы. Проявлять столько терпения и улыбаться сквозь слезы Разве это не подвиг? На концерт приехало много гостей, в том числе и родители Элизабет. Они заранее сняли номер в гостинице, чтобы на завтра побыть с дочерью. Узнав, что она повредила руку и не сможет продемонстрировать все свои таланты, они немного расстроились. Но Элизабет подарила им две театральные программки собственного изготовления. Это для директоров, учителей и самых почётных гостей, похвалялась она. Во время спектакля обратите внимание на золотые короны и деревья. Я их сама расписывала. Концерт прошёл с грандиозным успехом. Отыграли пьесу. Все просто покатывались со смеху, что было самой лучшей наградой для авторов, Дженни и Кетлин. Ричард музицировал на скрипке, а потом исполнил вместе с Гарри фортепианный дуэт, тот самый, к которому готовилась Элизабет. И было немножко грустно. Но она горячо аплодировала вместе со всеми. Дженни, Джоан, Роберт и Кетлин радовались, что их подруга одержала очередную победу над своим непростым характером. После концерта все ждали оглашения отметок. Это было очень важно для Элизабет, Роберта и Кетлин. А вот Дженни особо не переживала, зная, что и так болтается где-то наверху. Итак, мисс Бел объявила. Мисс Ренджер Очень довольна вашим классом, особенно некоторыми неординарными личностями, такими как Элизабет Аллин, зал взорвался аплодисментами. Ладно, пусть она будет первой, подумал Роберт. Мне хотя бы вторым оказаться. Минуточку, я не договорила, мисс Белл подняла руку, прося тишины. Я имела в виду Элизабет Аллин и Роберта Джонса. Они разделили первое место. Роберт аж привстал от удивления. Ого! Вот так неожиданность. Оказаться первым в такой весёлой компании. Ну что, Роберт, уместимся на одной ступеньке? подзадорила его Элизабет. Роберт сел на место. Он просто не верил своему счастью. Ведь Элизабет гораздо сообразительней его, а он брал старанием и усердчивостью. Мальчик оглянулся на присутствующих в зале родителей. быс гордиться своим сыном. Мисс Бэл продолжала зачитывать список. На втором месте оказалась Дженни, на третьем Джон, а на четвёртом Кэтлин. А по истории она вообще всех обогнала. Кэтлин взглянула на свою маму. Никогда прежде она не видела её такой счастливой. Эта школа преобразила мою девочку, подумала миссис Питерс. Она так похорошела, прямо вся светится. Вечером состоялась последняя в этой четверти собрание, на котором произошёл приятный сюрприз. Сначала все оставшиеся деньги поделили поровну. Вышло даже больше, чем по 2 фунта на человека. Неплохое подспорье для праздника. А потом Уильям оглаушил всех новостью. Кеннет покидает нашу школу. Вместе с родителями он уезжает на полгода за рубеж. Мы благодарим его за то, что он был прекрасным старостой и сделал много добрых дел, которые не все из вас заметили, но мы-то знаем. Кеннет, возвращайся назад. Мы всегда тебе рады. Спасибо, сказал Кеннет, смутившись. Он был тихим, скромным мальчиком, и его все любили. Поскольку место старосты теперь свободно, нам придётся выбрать нового, продолжил Уильям. «Возможно, вы захотите вернуть на эту должность Джоджо, ведь он уже выздоровел. Или же пусть попробует свои силы другой достойный человек. Все зависит от вас. Нора, раздай, пожалуйста, бумагу для голосования». Нора выполнила просьбу Уильяма, и в комнате воцарилась тишина. Все стали прикидывать. Никто не готовился к выборам, а ответственность огромная. Элизабет в задумчивости грызла кончик карандаша. «Все». Чье же имя написать? В итоге она остановилась на Джонни, хотя в глубине души не была уверена, что он справится. Одно дело с ад с цветами, а другое — целая школа. И все же надо человеку дать шанс. Поэтому Элизабет вывела на голосование Джон Терри. Скоро и остальные сделали свой выбор. Сложили бумажки и передали их членам жюри. Жюри занялось подсчетом голосов, выбрав трех кандидатов. Затем результаты перекочевали к Рите и Уильяму. Председатели развернули итоговый документ и посовещались. Итак, Уильям стукнул судейским молоточком. Наибольшее количество голосов набрали Джон Терри, Роберт Джонс Роберт, радуйся, за тебя проголосовали почти все малыши и Элизабет Алленн. Елизабет удивлённо уставилась на председателей. Ей и в голову не могло прийти, что кто-то видит её в роли старосты. В этой четверти с Елизабет произошло много всего хорошего и плохого в том числе, продолжил Уильям. Но мы заметили главное. За последние 2 недели она справилась с большим разочарованием, связанным с травмой. Превозмогая боль, Елизабет старательно помогала другим. а не оплакивала свою несчастную судьбу. — Да, — подхватила Рита, — мы знаем, что поначалу она многих раздражала. Но не забудьте, что она получила травму, спасая Питера. Разве это не смелый поступок? — Элизабет, ты можешь быть неразумной и мудрой, вспыльчивой и терпеливой, злой и доброй, хотя всегда борешься за справедливость. Ты настоящая гремучая смесь! — Рита замолчала. Елизабет чувствовала, как сильно колотится у неё сердце. Неужели Рита предложит отложить этот вопрос до лучших времён? И тут Рита улыбнулась и сказала: Мы с Ильёмом очень хорошо знаем тебя и уверены, что из тебя выйдет прекрасная староста. Ты всегда будешь относиться к другим более справедливо, чем даже к самой себе. Поэтому займи своё место в жюри и постарайся приложить все усилия на благо школы. Раскрасневшаяся Елизабет последовала к круглому столу, где сидели старосты. Сейчас она забыла и про концерт, и про свою больную руку. Невизиенье обернулось настоящей удачей. Её выбрали. Дрань тихонько пожала подруге руку и прошептала: "Вот это да! Как же я рада!" А Элизабет уже была вся в мечтах. Сколько всего хорошего она сделает для школы! Разве бывает такое, чтобы самая вредная девчонка вдруг оказалась старостой? Конечно, бывает! — Я еще наделаю кучу ошибок, — думала Элизабет. — Но все равно школа будет мной гордиться. Что правда, то правда. Эннет Блайтон Вредная девчонка исправляется. Читала Галина Горыня.